Но я любил в ней ту, какую хотел видеть, оставив эту прекрасную форму нетронутой и вложив новое содержание. Однако я не был столь самонадеен, чтобы безусловно положиться на свои силы, чтобы уверовать в благоприятный результат попыток. Я считал лишь, что могу и обязан Сделать все возможное. Я, к сожалению, хорошо знал, что такое проповедь, если ее слушает равнодушное существо, смотрящее на себя лишь как на сладкую физическую цель и мысленно переводящее весь искренний жар ваш в вымысли циничном, с насмешкой над бессилием вашим овладеть положением. Поэтому мой расчет был не на слова. а на действие ее собственных чувств, если бы удалось вызвать перерождение. Немного, о, совсем немного хотел я, живого, проникнутого легким волнением румянца, застенчивой улыбки, тени задумчивости. Мы часто не знаем, кто второй живет в нас, и второй душой мучительницы моей мог оказаться добрый дух живой жизни — который, как красота сам по себе благо, так как заражает других. Именно так я думал, так и передаю, не пытаясь в этом в священном случае придать выражениям схоластический оттенок, столь выгодный в литературном отношении, ибо он заставляет подозревать приём, вещь сама по себе усложняющая впечатление читателя. Я всегда думал об этой женщине с тёплым чувством. А я знаю, что есть любовь, готовая даже на смерть, но полная безысходной, тоскливой злобы. У меня не было причины ненавидеть Кариду Эльбассу. В противном случае я был бы навсегда потерян для самого себя. Я мог только жалеть. У меня было время думать обо всём этом, когда быстрое облегчением я удалялся от клуба в свете электрических лун, чрезвычайно счастливый тем, что не мог ответить мулату, так как неизбежно должен был сказать да, то есть согласиться принять машину из противоречия и вызова самому себе. Нас всегда тянет смотреть дальше, чем мы опасаемся или можем. Благодаря печальному случаю, машина оставалась при нём ненужная ему самому. Свежесть перелетающего крепким порывом морского ветра опахивая лицо несколько уравновесила настроение. Уже готовый улыбнуться, я переходил улицу почти пустую в тот час ночи неторопливо и ластично. Меня заставило обернуться ровный звук сыплющегося где-то вблизи песка. Я поскользнулся, И это меня спасло, так как моё тело, потеряв равновесие, шатнулось в сторону судорожными шагами как раз перед налетающим колесом. Ещё не успело исчезнуть зрительное ощущение страшной близости, как с пронзительным, взвизгивающим лаем огромный серый автомобиль мелькнул в свете угла и скрылся в замирающем шопении шин. Его фонари были потушены. Он был пуст. шофёра я не успел рассмотреть я не успел также заметить его номер